Злата белое Огонь в камине потрескивал, бросая тени на стены, а наряженная совместными усилиями, моими и Эльгара пушистая елка, сияла огнями и самодельными игрушками. Их я, вместе с остальными волчицами и принимавшими в этой забаве детьми, мастерила весь первый месяц зимы долгими вечерами. В доме пахло хвоей и вкусной едой, приготовленной к предстоящему празднику. Эльгар, с которым мы сидели на тёплом ковре возле огня, протянул мне очередной подарок, с которого ловко снял ленту одним движением когтя. Для него, с его волчьим нюхом, ни разу не секрет, что прячется в многочисленных коробках и свёртках, подаренных нам стаей. А вот мне было до нельзя любопытно. я вытащила очередные пинетки и ползунки, Светло улыбнулась и отложила их к уже внушительной куче других детских вещичек. Знаешь, эльгар, наши малышки такое количество вещей точно не сносить, — посмеялась я, проводя ладонью по мягкой ткани. Мы же не остановимся на одной, правда. Ласково щекоча дыханием мою шею, вкратчиво прошептал мой снежный волк, отчего по спине побежали мурашки. «В этом я и не сомневаюсь», — хмыкнула, откидываясь на надежное плечо мужа. Повернулась, чтобы видеть его сейчас потемневшие и сверкающие любовью глаза. «Таким, Эльгара моего снежного волка, знаю только я. Сдержанным, сильным». Готовым защищать меня от любой напасти и невероятно, неистово, страстно способным захлеб любить. Я не удержалась, потянулась к нему, целуя горячо и нежно. Какое-то время мы оба выпали из реальности, наслаждаясь друг другом. «Скрой-ка вот этот». Неожиданно хрипло произнёс Эльгар, когда мы немного отдышались, и протянул мне сверток. Мне даже не нужно спрашивать, и так понятно, что там то, что приготовил мне мой снежный волк, то, что скажет о его заботе и любви без слов. Всё еще с трудом соображая, я потянула за ленточку, и в руки легла тонкая, словно паутинка и неимоверно теплая шаль с вкраплениями самоцветных камней. «Ух!» — выдохнула я, тотчас в нее закутываясь. «Эльгар, спасибо! Она такая невероятная и просто прекрасная! Вот где ты такую красоту добыл?» — простонала я от наслаждения, заранее зная, что он ни за что не скажет. Мне только остается подозревать, что помогает ему с этим Влад и его пара, чья стая живет в дальних краях. А рисунок-то какой! Дивные цветы и листья. Ты угадал с подарком, мой снежный волк. Улыбнулась я. Все для тебя, мое сердце, чтобы тебе всегда было тепло. Снежностью сказал он, поглаживая пальцами мое лицо. А разве с тобой? «Может быть, иначе», — прошептала я, прижимаясь к его ладони. «Хотя знаешь, может», — улыбнулась проказливо. «С тобой мне обычно не просто тепло. С тобой мне жарко, Эльгар». «Злата!» — почти простонал он мое имя и впился в мои губы страстным поцелуем, подчиняя меня себе без остатка. «И да...» Кажется, мой подарок – ножны, расшитые сложным узором, что я осваивала почти целый год, еще подождет. Все подождет до того момента, когда мы сможем хоть ненадолго разомкнуть объятия, выплеснув друг друга всю эту огромную любовь. И пусть за окном сейчас воет метель, пытаясь засыпать следы и стереть дороги. Она вовсе не страшна, когда я схожу с ума от счастья в руках моего снежного волка. Однажды такая же вьюга ворвалась в мою жизнь. И чтобы понять, что она принесла с собой, мне пришлось шагнуть в ее объятия, обжечься льдом, отыскать нежность, измениться, поверить в то, чего не может быть. И в этом снежном вихре... отыскать свою тропу, а на ней моего Эльгара, моего снежного волка. Того единственного, кто сжал мою руку и кому, прижавшись, я в который раз прошепчу «люблю».